Глава пятнадцатая До этого дня жизнь деревеньки Ковертхолл холл была спокойной и сонной, как поверхность пруда в дальнем конце улицы, чью мирную гладь может возмутить разве что стойка гусей. И вдруг в изночасье все изменилось. Спустя некоторое время возле места преступления собралась целая толпа. Впрочем, большинство людей, как я заметила, по-прежнему старались держаться на почтительном расстоянии от лабиринта. Мы довольно долго ждали, пока из Босвина прибудут судейский чиновник с констеблем. Меня немного потряхивало – то ли от озноба, то ли от пережитого страха, ведь в первую минуту мне показалось, что мертвый человек в лабиринте был мистер Муэсли. У дяди был, похожий теплый плащ с пелеринами и такие же темные волосы. Позднее, когда нашлись двое смельчаков, которые перенесли тело к церкви, пристойно сложив ему руки на груди, мы все узнали в убитом Джереми Хартмана и ощутил даже некоторую неловкость от вспыхнувшего облегчения. Мистер Уэсли появился еще позже, вполне себе живой, с сжатым в нет ртом и сердитыми блестящими глазами. Оценив обстановку, он послал людей за дознавателем и сам куда-то уехал. А меня распорядился отвезти в лачуг Дуайта, расположенный поблизости. Жилище старого рыбака, которого, кстати, дом не оказалось, и само походило на одрехлевшего старика, скрюченного подслеповатого и местами облысевшего. За годы существования домишка растерял часть черепицы, а у хозяина, видимо, никак не доходили руки поправить дело. Пахло в нем, словно в худших кварталах кречи, зато можно было укрыться от ветра. Там мы и ждали, пока приедут судейские чиновники. Это произошло не скоро. Бледное чехоточное утро успело превратиться в такой же пасмурный мутный день, когда в Коверт-Холле появились представители правосудия. Узнав, что тело погибшего перенесли в дом, нарушив тем самым картину преступления, дознаватель расшумелся не хуже, чем мистер Тревор. Я слышала, как староста втолковывал ему что-то о лабиринте и связанных с ним легендах, но не думаю, чтобы чопорный чиновник проник с этими мистическими настроениями. Прошло много времени, прежде чем у него наконец дошли руки до свидетеля, обнаружившего тело, то есть до меня, Мы сидели напротив друг друга, как два противника на дуэли, и я тихо радовалась, что скудный засаленный свет не позволял рассмотреть выражение моего лица. Дознаватель оказался человеком с непримечательной внешностью и поистине дотошной въедливостью. После его вопросов, ответы на которые он прилежно записывал в холщовую тетрадь, во мне снова зашевелился страх. «Это правда, что вчера ваш дядюшка назначил встречу убитому? Где именно, не знаете?» Его глаза, совершенно заурядные, как два шестепенцевика, бродили по моему лицу. Я постаралась не выдать своего смущения. Сегодня на рассвете мистер Уэсли точно не был дома. Я заметила это по состоянию Уайтбора, очень чутко реагировавшего на отсутствие хозяина. В такие часы замок становился похожим на старого пса, угрюмо лежащего возле будки. Где интересно носила моего дядю в столь ранний час? И как мне себя вести, чтобы не навлечь на нас лишних подозрений? Энни Фишер приложила бы все силы, чтобы ввязаться в расследование. Благородная девица Анна Уэсли при виде покойника лишилась бы чувств. Ну, а я застряла где-то посередине, как овца, запутавшаяся в кустарнике, и чувствовала себя примерно такой же беспомощной. «Это было не настолько срочное дело, чтобы вставать ни свет ни заря», наконец ответила я, вымучив отвратительно ненатуральную улыбку. «Но вы можете уточнить время у мистера Уэсли, конечно». Подознаватель кивнул, разом потеряв ко мне интерес. Может быть, решил проявить сочувствие к барышне, чьи хрупкие нервы сегодня подверглись такому ужасному испытанию. Или наоборот, записал меня в число подозреваемых. Известно же, что человек, первым обнаруживший труп, часто оказывается последним, кто видел покойников живых. Выйдя на воздух, я обнаружил, что дядя позаботился обо мне, оставив в деревне грума с коляской, чтобы тот отвез меня домой. Я невольно почувствовал благодарность. Добираться пешком после тяжелого дня просто не было сил. Как бы я ни относилась к Джереми Хартману, его ужасная смерть вызывала только сочувствие. Кроме того, меня немного беспокоило, как отреагируют сиды на светотатство, совершенное в их владениях. Присутствие лабиринта остро ощущалось даже в наступивших сумерках. Садясь в экипаж, я посмотрел в сторону холма и вздрогнула. Если вчера вечером спираль лабиринта бледно светилась, словно месяц в ночи, то теперь он был весь покрыт черным кружевом. «Скаларии долго не цветут», – вспомнились объяснения доктора Медоуза. Обычно они зацветают самыми первыми и быстро гибнут от малейшего холода. В отличие от вчерашнего, день сегодня выдался мрачным и промозглым, под стать совершенному злодеянию. А от соленого ледяного ветра листья скаларии почернели и казались вырезанными из жести. Лабиринт будто тоже оделся в траур. Мы сидели в зимней гостиной у Айтбора вчетвером. Я, мистер Уэсли, Кеннет Фонтерой и миссис Треллани. В окнах, похожих на темные омуты, сгущались сумерки и дрожали огоньки свечей, словно стойки светлячков. Ужасное происшествие в Коверт-холле как-то сблизило соседей. Во второй половине дня нас посетила добрая половина окрестных сквайров, жаждущие узнать новости. Дядя стоически вытерпел это нашествие, за весь день не издав даже ни одного ворчливого восклицания. Приходил мистер Гимлет, растерявший всю спесь и как никогда походивший на растерянную черепаху. Он качал головой и все время повторял. Нехорошо вышло, не по-христиански, да. Был и доктор Медоуз, подтвердивший, что Джереми Хартман скончался от удара острым предметом в затылок, а камень констебли нашли недалеко от тела. Кеннет появился около пяти вечера, прямо заявив мистеру Эсли, что пришел справиться о моем самочувствии. Против опасений дядя не выставил его за порог, а наоборот, пригласил остаться на ужин. Миссис Треллани никто не приглашал, но она, как я успел заметить, характером походила на кошку. Приходила, когда ей вздумается, и оставалась, насколько захочет. Причем никому не приходило в голову ей возразить. Сейчас она сидела напротив меня за столом в черном платье жесткого армазина с лицом непроницаемым, как густая туча. «Поди разбери, что там кроется за нахмуренными бровями». Гроза, буря или безмятежная тишь? Разговор, конечно же, вращался вокруг убийства. Судейские чиновники энергично взялись за дело, и итог их деятельности оказался для нас полной неожиданностью. Арестовали старого Дуайта. Мистер Уэсли до сих пор не мог опомниться от возмущения. Мне сказали, что его дело будет рассмотрено в летнюю сессию. То есть их не волнует, что больному старику придется провести несколько месяцев в босвенской тюрьме. Между прочим, это вам не богодельно. Условия содержания там просто ужасные. За четыре месяца в этой клаке даже здоровый человек помер бы от голода и инфекции. Я отложила вилку. Почему-то не было аппетита. Хотя за весь день в деревне я съела только кусочки ячменного хлеба и одно вареное яйцо. Цветы, украшающие стол, пахли слишком резко. Один взгляд на разрезанные половинки апельсинов вызывал в памяти тошнотворную картину разбитой головы мистера Хартмана. А ножи и вилки блестели, как начищенные хирургические инструменты. Есть абсолютно не хотелось. Но улики против него очень шаткие, послышался приятный баритон лорда Фонтероя. Обвинять человека лишь на том основании, что его дом стоит на отшибе, ближе всех к шахте, и Дуайт меньше, чем другие, боялся призраков лабиринта, это просто смешно. Нет никаких доказательств, что он был связан с контрабандистами. И хотя эти разбойники действительно иногда используют заброшенные шахты, чтобы разместить там нелегальный товар, вряд ли они решились бы проделать такое Суил Дейзи. Жуткие слухи об этой шахте отпугнули бы кого угодно. Яблочный пирог со сливками застрял у меня в горле. Дуайт и контрабандисты? Да быть того не может. Для этого старик был слишком осторожен. Ясно, что его арестовали для остраски, просто чтобы припугнуть остальных поморщился Уэсли. Как считает мистер Ищейка, Джерми Хартман был чужим человеком в наших краях и вряд ли успел вызвать в ком-то серьезную неприязнь. Однако, изучая окрестные шахты, он мог случайно увидеть нечто такое, чего не следовало знать постороннему человеку. И за это, мол, контрабандисты его и прикончили. «Я завтра же поеду в Босвен. Попробую добиться, чтобы до этого выпустили под залог». Эти судейские могут так отравить мнение публики еще до начала слушаний, что старик предстанет в глазах людей законченным злодеем. «А что говорят в деревне?» – подала голос миссис Треллани. По лицу дяди было видно, что ему неприятен этот вопрос. В считают, что мистер Хартман был наказан за святотатство, нарушил границу владений сидов, забрался в священный лабиринт. Светлые глаза вдовы серебристо вспыхнули под черным убором. Но вы, просвещенный человек, в это не верите. Скажем так, я никогда не видел, чтобы кто-то из наших добрых соседей настолько варварски выражал свое недовольство. Я задумалась, а действительно, что мистер Хартман делал в лабиринте, да еще в такую рань? Допустим, он хотел еще раз осмотреть шахту Уил Дейзи перед разговором с дядей и для этого отправился в Коверт-Холл. Может быть, он увидел под холмом что-то необычное? Убийцу, кто-то вошел в лабиринт следом за Хартманом, или наоборот, вышел из него. Мне представились хищные слоа, мечущиеся по пустошам в поисках жертвы, голодные тени с холмов, протягивающие ко мне призрачные руки. Мое воображение унеслось так далеко, что я спохватилась только когда миссис Трелани не заторопился уходить. Понятия не имела, что уже так поздно, улыбнулась она обоим мужчинам, а потом посмотрела прямо на меня. Встретив мой взгляд, незаметно кивнула вправо, в сторону холла. Я не сразу поняла, что ей нужно. Хочет что-то сказать мне наедине, не вполне уверенная, что это был именно тайный знак, а не нервный тик, я на всякий случай предложила ее проводить. Как только мы оказались вдвоем, миссис Трелла неозабоченно покачала головой. «Не следует мистеру Оэсли ездить в Босвен. Ничего он там не добьется, только хуже сделает». Я не разделяла ее скептицизм. Мне казалось, что мистер Уэсли с его ледяным взглядом и острым, как бритва, языком, обладает исключительным умением добиваться своего. Уж если кто и может помочь Дуайту, то только он. Предположить, что Дуайт может быть связан с контрабандистами, это полная чушь. Да, у нас контрабанды никого не удивишь, отмахнулась миссис Треллани. Всем плевать, сколько бочонков Рома нелегально пересекает узкое море и оседает в прибрежных деревнях. Но вот судьи, поверенные в босвине, смотрят на это по-другому. Чуть что, начинают вопить о короны, хотя сами пекутся лишь о собственной выгоде. Если у них возникнет подозрение, что Рубин Уэсли замешан в сговоре с контрабандистами, это может навлечь на него крупные неприятности. Ее острый взгляд, как дротик, кольнул мою щеку. «Говорят, даже в болоте клеветы иногда таится жаба истины». Кое-кто здесь недолюбливает Уэсли. С тех пор, как упали цены на медь, Думанон переживает нелегкие времена. А в такое время ничего так не раздражает, как благоденствие соседа, усмехнулся вдова. Хотя обе шахты на ваших землях давно закрыты, но мистер Уэсли как-то ухитряется поддерживать прежний уровень жизни, да еще арендаторам помогает. Рано или поздно у кого-нибудь возникнет вопрос, откуда он берет на это средство. Отсюда и подозрение в контрабанде». Я в задумчивости прикусила губу. Это правда. В Уайтбери не считались с расходами, если дяде требовались новые книги. Бешено дорогие. Или новое, более удобное кресло для его драгоценной библиотеки. Или, например, когда мне понадобилась верховая лошадь. А в прошлом году, когда удача отвернулась от Ковертхолла, настолько, что даже косяки сардин в августе прошли мимо наших берегов, Робин Уэсли помог им с продовольствием. Но контрабанда... Ха! Да я скорее поверю, что гномы нокеры каждую ночь приносят дяде куски медной руды, складывая их под дверью его спальни. Тихо, удобно, и никаких шахт не надо. Миссис Трэллани вывела меня из задумчивости, легонько похлопав по плечу. Не позволяйте ему уезжать из Уайтбора, сказала она напоследок, как будто я могла его удержать. Когда я вернулась в гостиную, казалось, что дядя поднялся к себе, сославшись на усталость. Это было невиданным знаком доверия с его стороны, учитывая его отношение к Фантерою. Кеннет в одиночестве сидел у чайного столика возле окна. Конечно, здесь была еще Элспет, услуживаем столбиком, замершую у дверей. Но я посмотрела в ее сторону, и девушка тут же упорхнула, как э, безгрешная душа из преисподней. Мы остались вдвоем». Вместе с тем я кожа ощущала десятки, сотни невидимых глаз и ушей, неотрывно следивших за нами. Замок Уайтбор с любопытством приглядывался к гостю. Сверху на нас таращилось круглым глазом витражное окно роза. Барани завитки колонн походили на настороженные уши. Стоявший в углу открытый рояль скалился выжидающей черно-белой улыбкой. Замок явно не одобрял наш тета тет Не сомневаюсь, что каждое слово, произнесенное здесь, будет непременно доведено до ушей мистера Уэсли. В глубине комнаты, за спинкой кресла, мелькнуло остренькое полупрозрачное лицо с парой глаз, горящих от любопытства. Один миг, и все исчезло. Я рассердилась. «Дьявольщина! Даже посреди больной залы в триверсе можно было достичь большего уединения, чем здесь!» «Мысленно я в сотый раз прокляла себя за то, что не решилась поговорить с Кеннетом на балу. Здесь, похоже, нам все равно не позволят». «У вас выдалось тяжелое утро сегодня», – сочувственно произнес лорд Фонтерой. «Наверное, он тоже ощущал присутствие невидимых наблюдателей. Его обостренное драконье чутье позволяло заметить многое, и все-таки мне было немного обидно от его благопристойного холодноватого тона». Просто он давно приспособился прятать от всех свои чувства. Тут же придумал я ему оправдание, Ведь ему приходилось постоянно держать в узде своего внутреннего дракона вечно скрывать свои способности перед друзьями и соседями. В результате он настолько преуспел в умении держать лицо, что скрытность стала его второй натурой. Рядом с Кеннетом я чувствовала себя беззащитной. У меня-то, в отличие от него, все эмоции были написаны на лице. Сидя рядом, он, потянувшись к чашке, случайно задел ладонью мою руку, И от этого прикосновения у меня сбилось дыхание, и вся кожа пошла мурашками. Я с теплотой подумала, что в этот ужасный день он решил поддержать нас с дядей, а не помчался утешать мисс Рамирес, потерявшую своего самого преданного поклонника. Однако не успела эта мысль отзвучать в моей голове, как Кен все испортил, сам заговорив об Австралии. Мистер Амирос очень расстроена, особенно из-за вчерашнего бала. И мистер Гимли тоже, хотя, видит бог, никто его не винит. Я и сам вчера расстался с Хартманом не самым дружеским образом. После этого бесхитростного заявления у меня язык не вернулся спросить. Кстати, а где вы были сегодня утром? Невозможно предположить, чтобы Кеннет... Нет, даже мысль об этом оскорбила бы его до глубины души. Мы говорили о чем-то незначительном, медленно остывал чай в тонких фарфоровых чашках, а меня все точило беспокойство, как назойливый комар, пищавший над ухом. Вспомнилось, что в прошлом Фонтерой не раз улаживал подобные разногласия с помощью дольных пистолетов. Да, но есть большая разница между тем, чтобы выстрелить человеку в лицо и ударить его камнем в затылок. Вчера на балу многие были свидетелями их ссоры, так что вскоре информация об этом наверняка дойдет до ушей дознавателя». Чем это может грозить Фантерою? Он ведь тоже любитель утренних прогулок. Мог ли он настолько потерять голову от страсти к мисс Рамирос, чтобы зверски расправиться с Хартманом? Вдруг тот ляпнул про астелейку что-то оскорбительное. канат спылил, и... Я поймал себя на том, что даже в этой ситуации не могу осуждать своего друга. Более того, пытаюсь придумать, как там обвести вокруг пальца судейских, если у них вдруг возникнут подозрения. И это я... Ищейка, два года трудившаяся на благо правосудия в команде мистера Тревора. Все-таки любовь пугающе меняет людей. Я говорю сейчас не только о себе. Робкая тихоне Селина Виверхем не побоялась заложить фамильные драгоценности, чтобы спасти злосчастного Меллинга из лап ростовщика. Из-за любви Кэролайн добряк Медоус превратился в мрачного меланхолика, целыми днями бродившего по болотам. Кстати, надо будет уточнить насчет его сегодняшних передвижений. Как любил говорить мой отчим, «Амор винкет мне. – «Любовь побеждает все». Этой фразочкой, засаленной от употребления, мистер Бобарт обычно оправдывал свои интрижки, стараясь, впрочем, устраивать их так, чтобы Рут ничего не узнала. Иначе никакие возвышенные фразы не спасли бы его от когтей супруги. Но мне в ней виделось что-то более глубокое и трагическое. Иногда любовь толкает человека на чудовищные поступки. Вы устали, а я слишком засиделся. Донеслось вдруг до моих ушей. Я очнулась. Чай давно остыл. Кеннет по-доброму смотрел на меня и улыбался. Нет ничего не сноснее гостя, который не умеет вовремя уйти. Я испугалась. Вдруг он обиделся, что я мыслями улетела куда-то далеко. Нужно было срочно спасать положение». — К вам это точно не относится, — торопливо возразила я, глядя ему прямо в глаза. — Я была бы рада, если бы вы задержались здесь как можно дольше. — И можете насплетничать об этом моему дяде, — у шасты, мысленно добавила в адрес замковых слуг. Кеннед заметно просветлял лицом. — Я ведь никуда не уезжаю, Энни. Мне стало теплее от того, что он назвал меня прежним именем, словно вернув на мгновение наши прежние вечера на Гроссвин-стрит. Боюсь, что мой отъезд из Думанона теперь расценили бы как бегство. Да уж, представляю, какие пойдут сплетни. Двое джентльменов поссорились на балу, после чего один скончался, а другой скоропостижно уехал. Занимательная складывается картинка. И если мистеру Уэсли понадобится мое содействие, я буду рад помочь. Увидимся завтра, хорошо? Прощаться под невидимыми пристальными взглядами было неловко, так что мы не стали тянуть кота за хвост и устраивать бесплатный цирк для наших соглядатаев. Потом Кеннет ушел, и я остался одна».